Глава 7 Пространство вокруг Сонга исказилось, и он обнаружил себя стоящего посреди арены. Здесь все так же повсюду в хаотическом беспорядке крутилось огромное количество светлячков. Сонг поднял руку перед собой и, повинуясь какому-то внутреннему импульсу, возвал каждой жизни, находящейся сейчас на арене. И к последовавшей за этим реакции он оказался совершенно не готов. Десятки тысяч нити рванули от каждого светлячка к Сонгу, соединяя его внутренний мир с собой. Серебристый вихрь... заполнил все вокруг, создавая подобие колоссальной паутины, сотканной пауками-шелкопрядами, из-за чего ориентироваться на арене стало совершенно невозможно. Все пространство вокруг заполнилось концентрированными законами кармы и времени, переплетающимися самым причудливым образом. Не теряя времени даром и выкинув из головы лишние мысли, Сон уселся в позу лотоса прямо посреди этого поднявшегося вихря буквально каждой частичкой тела, впитывая концепции, концентрировавшиеся на арене. Он совершенно потерял счет времени. Сколько прошло? Несколько часов или дней? Или, возможно, даже годы? Перед внутренним взором Сонга, пока находился в медитации, проносились тысячи образов. Он видел, как судьбы людей соединяются и разрываются, порой оставляя после себя зияющие раны. Несколько раз он оказывался свидетелем появления узлов кармы, массивного переплетения судеб и предназначений, и каждый раз это заканчивалось каким-то великим событием. двигающим целые народы и миры. Наконец, в какой-то момент Сонг открыл глаза, оказавшись посреди уже пустой арены, посередине которой медленно закручивался темный зев пространственного перехода, выход из испытания Фирболк. Он чувствовал внутри себя появившиеся изменения. Весь окружающий мир – приобрел большую четкость, а цвета стали более насыщенными. Точно все это время Сонг смотрел глазами, неспособными различить истинные краски мира. «Это и есть понимание кармы», – слух произнес он, вставая на ноги. Он ощущал кармические связи внутри себя, и их оказалось настолько много, что уже через пару секунд он потерялся среди скопления нитей. Это сбивало с толку. Сонг оставался уверен, что за свою сознательную жизнь никак не мог встретить стольких людей и успеть посеять ростки кармы. «Ну хорошо, все вопросы будем задавать потом», подумал он, направляясь к порталу. «Сейчас самым правильным будет последовать совету основателя Болк и попытаться найти части скитальца». Шагнув через портал, он появился в зале с тренажерами, где, казалось, целую вечность назад разговаривал с хранителем пагоды. За его спиной массив испытания вдруг преобразился и загорелся мягким сиреневым светом, разгоняя тени огромного зала. «Вам удалось, господин!» Голос призрака, раздавшегося справа, привлек внимание Сонга. «Я прошел испытание!» Испытание учеников пройдено, ваш результат нельзя назвать идеальным, но он достаточно высок, чтобы однозначно говорить о высоком потенциале. Пойдемте за мной, и я покажу вам последний из залов, комнату порталов и сокровищницу наследий башни. Призрак неспеша направился на выход из зала, не дожидаясь какой-то реакции со стороны Сонга. Тому ничего не оставалось, как последовать за ним. «Сколько прошло времени с момента моего отсутствия?» – спросил он, поравнявшись с призраком. «Не больше десяти минут», – ответил тот. «Внутри испытаний время сжато и течет по-другому. Управление пространством, временем и судьбой – это то, благодаря чему клан Ферболк правил в человеческом оттоле влияния. «Итак, вот мы и пришли. Добро пожаловать в зал портала «В ключ башни». Здесь расположены все врата, ведущие как во внутренней и внешней круги земли возвышения, так и за ее пределы, в мир Хел и не только». Сонг осмотрелся. Зал, куда они вошли, имел колоссальные вытянутые размеры, и содержал в себе огромное количество врат-переходов, установленных в строгой последовательности вдоль стен. Когда пожелаешь покинуть пагоду, достаточно просто назвать место, куда ты хочешь попасть, и я укажу нужный тебе портал. Спасибо, старший. Теперь для тебя больше нет ограничений в землях развития. «Ты можешь приходить сюда в любое время и без пропуска. Достаточно просто использовать вот этот амулет», – сказал призрак, и перед сунгом появилось квадратного вида украшения. Он, недолго думая, принял его, спрятав в карманном мире кольца. Тем временем призрак продолжал. Твое кольцо является одним из наследий Фирболга с настроенным поиском родословной, но, к сожалению, воспользоваться им в том числе и прямым порталом сюда могут лишь практики этапов бессмертного императора и выше. После того, как получишь эту силу, почти все комнаты откроются, в том числе и комната с порталом. «Значит, все-таки кольцо клана Болк?» Парень удивленно посмотрел на свою руку. «Какие еще тайны скрывало кольцо?» «Да», – призрак кивнул, – «я не знаю многих его свойств, но таких артефактов было изготовлено больше дюжины штук, и за все время в мир вернулось лишь это. Хорошо, теперь давай проведу тебя к наследиям Фирболк». Сама комната оказалась в соседнем от портала в помещении. Войдя внутрь, Сонг замер на пороге небольшой комнаты, посредине которой находился лишь только черный камень, парящий над низким постаментом. От этого камня веяло настолько плотной убийственной духовной силой, что Сонг непроизвольно сглотнул вмиг ставшую вязкой слюну. Чистая сила без привязки к атрибуту, Закону или направленности? «Старший, что это?» Наконец смог спросить он у призрака. «Одно из главных сокровищ клана Болк. Это камень изначального мира, принесенный основателем из-за пределов известной вселенной. Сейчас в полной мере владеть ты им не сможешь. Однако тебе разрешено взять себе его осколок. Подойди». И отколи столько, сколько получится. И помни, у тебя только одна попытка. Второй шанс ты получишь, лишь когда сможешь пройти испытание фирболк на достойном уровне. Хорошо. Сонг кивнул и осторожно приблизился к черному камню. Он видел множество сколов на каждой его стороне. И по всему выходило, что раньше некоторые представители клана наведывались сюда, в эту ключ-башню, чтобы попробовать забрать себе осколок этого камня, так? Сонг подошел поближе к артефакту, размышляя, каким образом нанести удар. «Сдерживаться никакого смысла нет. Если силы окажется недостаточно, я останусь без наследия». «Нужно использовать все, что имею», – мелькнула у него мысль. Он извлек из карманного мира парные клинки, чем явно удивил призрака и заставил нахмуриться. «Рассечение! Финальная форма!» – С силой произнес Сонг и, раскрутив на полную духовную энергию, вложил в одно-единственное движение все свои силы. Комната, что до этого казалась молодому человеку маленькой, вдруг преобразилась, став поистине огромной, расширившись до впечатляющих размеров, а затем парные клинки ударили по камню, неся за собой яростный крик черного феникса, появившегося вдруг за спиной у сонга. Оглушительный грохот чуть не лишил его слуха, и если бы не вовремя использованные силы, Парень сам нанес бы себе множество ран из-за обычного отката, но это того стоило. Окружающий мир на краткий миг исказился, под действием парных клинков и через секунду вернулся вновь в свое первичное состояние. Перед Сонгом застыл дух. Вытянув руку, он направил ее на клинки. а взгляд его оказался сосредоточен на сонке. «Использовав такую необычную способность в помещении башни, ты подверг себя глупой опасности. Эта сила не предназначена для того, чтобы ее высвобождали здесь», – заметил он. «Я понимаю, старший, но вы сами сказали не сдерживаться». Это была моя ошибка. Я не подумал, что у тебя в запасе есть такая способность, и ты сумеешь использовать ее вместе с клинками основателя. Хорошо, будь в следующий раз повнимательнее, а теперь можешь забрать свой приз. Призрак кивнул на черный камень, где у его основания, возле постамента, сонг заметил одинокий осколок, чем-то похожий на обсидиан. наклонившись он подобрал часть камня внимательно всматриваясь в осколок и пытаясь ощутить своим восприятием истинную сущность полученного предмета черный камень способен на многое произнес призрак перед тем как использовать его как способ прорваться к этапу осознания я бы посоветовал тебе потратить некоторое время на его изучение этот камень часть скалы иного мира. Он несет в себе отголоски совершенно иных законов и, возможно, станет настоящим трамплином в твоем понимании принципов духовной энергии нашей Вселенной». «Спасибо, старший, но у меня есть еще одна просьба», поклонился Сонг, перед этим спрятав полученный осколок и клинки в карманный мир кольца. «Я слушаю». «Перед уходом мне хотелось бы взглянуть на погребенного под башней скитальца», – попросил парень и, заметив, как нахмурился призрак, тут же пояснил, «только посмотреть издалека, можно даже через какой-то барьер. Старший, это крайне важно для меня». «Ну что же, большой проблемы в этой просьбе я не вижу. Пойдем за мной», – наконец ответил призрак. Пустота стремительно росла. Она уже захватила все пространство, что когда-то называлось великим атоллом расы странников. Своими границами пустота вплотную приблизилась к атоллу святых и людей. Несколько раз она пыталась проникнуть внутрь, ощущая огромное количество пищи, находящихся в этих атоллах, но каждый раз была вынуждена отступить. Барьер людей, установленный на самой границе, нестерпимо жег, причиняя пустоте боль, чувство, что до этого она никогда еще не ощущала. В разочаровании пустота попыталась двинуться во владение святых, но была остановлена глухой стеной, несъедобной и даже противной. Однако голод продолжал грызть ее изнутри, заставляя поочередно бросаться то на один барьер, то на другой. Через несколько циклов пустота остановила свои тщетные попытки проникнуть дальше и принялась создавать. Это противоречило законам земли и неба, но так было. Великое Дао несколько раз обрушилась всепоглощающим огнем. пытаясь сокрушить нарушителя, но оказалась бессильна против голода абсолютного ничто. Спустя некоторое время в пустоте появились ее первые посланники, эмиссары пустоты, несущие внутри себя страшный ее отпечаток. Игнорируя великие законы Дао, они без каких-либо проблем сумели проникнуть через барьеры, защищающие великие атоллы от вторжения и рассредоточиться внутри них. Голод пустоты толкал их найти и уничтожить источники силы атолов во что бы то ни стало.